Джип тронулся с места, обогнул клумбу и укатил по аллее. «Пойдем», — сказала Диана. «Поплывем», — сказал Виктор. Теперь, когда все кончилось, он не чувствовал ничего больше, кроме раздражения. В вестибюле Диана взяла его под руку. «Ничего», — сказала она, — «сейчас переоденешься в сухое, выпьешь водочки, и все станет хорошо». «Течет, как с мокрой собаки». — сердито пожаловался Виктор. — И потом, может быть, ты объяснишь, наконец, что здесь произошло. Диана устало вздохнула. — Да ничего здесь особенного не произошло. Не надо было фонарик забывать. — А капканы на дорогах — это у вас в порядке вещей? — Бургомистр ставит, сволочь. Они поднялись на второй этаж и пошли по коридору. — Он сумасшедший? — — осведомился Виктор. — Это же уголовное дело, или он действительно сумасшедший? — Нет, он просто сволочь и ненавидит мокрецов, как и весь город. — Это я заметил. Мы их тоже не любили, но капканы... — А что Макрицы им сделали? — Надо же кого-то ненавидеть, — сказала Диана. — В одних местах ненавидят евреев, где-то еще негров, а у нас мокрецов. Они остановились перед дверью...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 — На тропинке. Ты ведь знала, что он здесь? — Ну, понимаешь, — сказала она, — в лепрозоре плохо с медикаментами. Иногда они приходят к нам, просят. Она закрыла последнее окно и прошлась по лаборатории, оглядывая столы, заставленные приборами и химической посудой. — Гнусно все это, — сказал Виктор. — Ну и государство, куда не поедешь, везде какая-нибудь дрянь. Пошли, а то я замерз. Сейчас.